Эдвин Этельхард не мог реально претендовать на безусловное владение своими землями. Он владел ими по желанию своего лорда, в данном случае графа Мерси Эдвина. Элфдин и его первоначальный земельный участок были в его семье со времен великого короля Оффы. Как гласит легенда, именно предок Эдвина Этельхарда Подал королю Оффе идею построить знаменитый вал и земляные сооружения, которые протянулись на семьдесят миль вдоль границы между его королевством и Уэльскими землями, особенно Пауисом. Начальный участок Эдвина составлял всего семь наделов. К тому времени, когда он унаследовал Элвдин и был утвержден в своем наследстве предыдущим графом Элвгаром. Поместье выросло до двенадцати наделов земли. Эдвин Этерхарт добавил к ним еще шесть. В 1062 году в Элвудине, как, впрочем, и по всей Англии, существовал четкий общественный порядок. Рабы и крепостные были низшим слоем общества. У рабов не было никакого имущества, и жизнь их зависела целиком от хозяина. Крепостны было чуточку легче, они тоже были всем обязаны щедрости хозяина и привязаны к его земле от рождения до смерти. Они, однако, могли иметь небольшое имущество. В Элвдине было мало рабов. Те, которые попали в поместье рабами, вскоре обычно поднимались до уровня крепостных, если своим поведением заслуживали этого. Рабов, доставляющих хлопоты, обычно быстро продавали, поскольку ни один тан не допускал неповиновения на своих землях. За крепостными на социальной лестнице стояли бедняки-арендаторы. Большинство из них в Элвдине были ремесленниками. Среди них был кузнец, горшечник, мельник, два пильщика и медник. Каждому тан дал домик, Несколько акров земли для обработки, инструменты и оборудование для его ремесла. Взамен они должны были отрабатывать один день в неделю на Эдвина Этельхарда и дополнительно три дня во время сбора урожая, когда требовались дополнительные рабочие руки на полях. В целом же они свободные люди. Если им не понравится у одного Тана... Они вольны переехать в другую деревню или к другому Тану. Каждый батрак-арендатор стремится стать фермером. У фермера могло быть до двадцати акров земли, взятых в аренду у своего лорда. Вообще лорды помогали человеку, достигшему такого уровня, скотом, орудиями труда, семенами и даже мебелью для дома. Фермер был трудолюбив и надежен. Господин мог на него положиться. Когда фермер умирал, его имущество, конечно, возвращалось обратно лорду, но, как правило, оно передавалось наследнику, если тот зарекомендовал себя таким же хорошим хозяином, как его предшественник. Фермер два дня работал на лорда, а весной, во время сева и осенью при сборе урожая, три. Он должен был помогать вспахивать общую землю. На Михайлов день, это 29 сентября, фермер должен отдать лорду десять пенсов, два мешка зерна и две курицы на День Святого Мартина. 13 ноября празднуется День Святого Мартина. Ягненка на Пасху и по одной свинье ежегодно за право фермера пасти его свиней в господском лесу. Это была тяжелая повинность, и большинство фермеров имело большие семьи, которые помогали им вести хозяйство. Эдвин Этельхарт был относительно свободен от сельских хлопот благодаря своим беднякам-арендаторам и фермерам. На нем, как на Тане Элвдина, лежали другие, более важные обязанности. Он должен был кормить, защищать и сопровождать гонцов графа Эдвина, проезжающих через его земли. Если, пожалуй, сам граф, Тану надлежало оказать ему радушное гостеприимство, равно как и его свите. Тан не видел графа Эдвина с раннего детства, когда тот вместе со своим сыном приезжал в Элвдин посмотреть на Эдвина Этельхарда. Добраться до Элфдина было не так просто, как и до других поместий. Располагался он вдали от больших дорог. Тем не менее Эдвин Этельхерт серьезно исполнял свои обязанности вассала. Он следил за охотничьими угодьями графа, ловил и строго наказывал любого браконьера, смотрел, чтобы были где необходимо поставлены заборы и содержал их в порядке. На землях Элфдина стоял каменный мост который был переброшен через небольшую речку и вел к узкой тропе которая спускалась по холмам к большой дороге тан следил чтобы этот мост вовремя ремонтировался раз в месяц тан элдина вместе с двумя другими танами заседал в местном суде сотни где улаживались мелкие дела и споры наказывались незначительные преступления. Дважды в год в его обязанность входило сидеть на скамье в суде графства в Устере, который заслушивал более серьезные дела и выносил приговоры именем короля. Эдвин Этельхарт никогда не уклонялся от исполнения этого долга, поскольку был благородным человеком. Но самой важной обязанностью Тана была военная служба. На два месяца ежегодно он и его сыновья призывались на службу графу Эдвину и королю Эдуарду. Мужчины, подобные им, были опорой армии, которая по зову короля или графов защищала Англию. Во время междоусобиц станы создавали небольшие отряды воинов и шли на помощь Сюзерену. Они снабжали своих людей продовольствием и всем необходимым, Раз в месяц мужчины в Эльвдине брались за оружие и упражнялись в стрельбе на деревенском лугу. Ров Оффы не всегда защищал уэльцев от набегов за скотом. Но вот уже не один год сменялся другим, а жители Эльвдина не видели посторонних, кроме королевского сборщика податей, который регулярно приезжал в поместье за двумястами десятью шиллингами которые должен уплатить короне Эдвин Этельхарт. Каждый надел оценивался в 15 шиллингов. Он собирал деньги на королевскую подать с ренты от продажи излишков скота и продовольствия за аренду мельницы. Элвдин, как и все английские поместья, обеспечивал себя всем необходимым. Здесь выращивали зерно, овощи, скот, пряли шерсть, варили пиво, делали масло и сыр. Жизнь в Эльвдине ненамного отличалась от жизни Уин в Гарнаке. А в замке Скала Ворона она прожила недолго и не успела привыкнуть к его роскоши. Она с каждым днем все уютнее чувствовала себя в новом доме. Когда Уин появилась в Эльвдине, она постоянно думала о Мейдаке. Теперь она обнаружила, что мысли заняты Арвилом и Эдвином и ее обязанностями хозяйки Эльвдина. Мейдек, который следовал за ней сквозь время и пространство, чтобы помириться с ней, казалось, не мог отыскать ее по другую сторону рва Оффы. Может быть, он не хотел, а может быть, такова их судьба — разлучиться вновь после того, как они разобрались со своим прошлым. Ни она не могла мысленно добраться до него, ни он, до нее. Уин не понимала, почему такое происходит, но знала, что жизнь, тем не менее, продолжается. Она в долгу перед Эдвином за ту любовь, которую он щедро расточает на нее, и арвела. Он был удивительно страстным человеком. Ее поражало, как в его годы он мог так влюбиться. Он был еще и внимательным. В день Белтейна, когда Эдвин решительно объявил, что период ее выздоровления закончен и что он намерен воспользоваться своими правами супруга, она колебалась по нескольким причинам и в конце концов согласилась подчиниться его желаниям. Она смутилась, не увидев в тот вечер за высоким столом никого, кроме Эдвина. Они ужинали вдвоем. Еда, на удивление, оказалась тонкой, а вовсе не той, которую она заказала приготовить Хилу. Эдвину была подана корзина свежих устриц вместе с кубком густого пряного вина. Перед ней же лежала лакомая грудка каплуна, сваренного в белом вине, а также кубок пряного вина. С широкой улыбкой Элдред поставила деревянную тарелку с отварным аспарагусом и блюдо с каштанами, приготовленными с одним-единственным листиком мяты. Уин от смущения покраснела. Еда, поданная им, предназначалась для возбуждения их страсти. Она едва прикоснулась к еде, хотя Эдвин ел с удовольствием. Я должна искупаться, проговорила она наконец, когда не в силах была дольше оставаться за столом. Я весь день провела на воздухе и вся пропахла потом. Ванная ждет вас, моя госпожа, прокудахтала Элдред. Краем глаза Уин увидела Гиту с Арвелом на руках выскальзывающую из зала. «Гита — Гита! — резко окликнула она. — Куда ты собралась с моим сыном? Слишком поздно для прогулок. — Я несу его в домик, который дал мой лорд Эдвин, — радостно ответила Гита. — Ох, госпожа, он такой красивый! В нем есть очаг и спальная полка с периной. Я не хочу, чтобы кто-то нарушал, наше уединение уин решительно объявил тан прежде чем она могла что-то возразить я не допущу чтобы арвелу угрожала опасность потом он повернулся и взглянул с улыбкой на молодую кормилицу ты можешь взять нашего сына и идти к себе гита улыбка осветила лицо девушки она сделала реверанс и удалилась из зала Элдред тоже незаметно исчезла. Рассерженная Уин поднялась из-за стола и бросилась по лестнице в большую спальню. Как смел он разлучить ее с Арвелом!